СОБЫТИЕ ШЕСТОЕ По свету ходит чудовищное количество лживых домыслов, а самое страшное, что половина из них – чистая правда. Уинстон Черчилль Его высокое высокопревосходительство Эрктна Манчаг Инджа, чрезвычайный полномочный посол Великого ханства Джунгария, сошел с джунгарского парового шлюпа «Витязь» на пирс в Бостоне и огляделся, выискивая взглядом встречающих. Винтовой шлюп, нанятый через подставных лиц Манчагом, при выходе из Англии совсем витязем и не был. Назывался он «Халстоу», в честь города, на верфях которого и был изготовлен. Ирландец Трой Даниел Парот, работающий на Сашку, нанял пароход для перевозки в Бостон переселенцев. Что и произошло на самом деле. Сначала в Лондоне на его борт поднялось 12 калмыков и нанятые ими моряки-индусы или индийцы в количестве 10 человек. Сам Трой Парот тоже отправился в плавание. Дальше Халстоу зашел в Белфаст, где принял на борт 27 переселенцев и 20 моряков, изображающих из себя тоже членов семей, переселяющихся в Америку, крестьян и рыбаков. Без всяких приключений при благоприятном ветре и почти не работающей паровой машине за 20 дней пароход добрался до Галифакса в Канаде и заправился там дополнительно углем, водой и провизией. А вот после этого удача покинула команду парохода. Она утонула. При этом само судно никак не пострадало. Англичан заменили в парусной команде ирландцы и индусы. Управляться с паровой 200-сильной машиной тоже стали ирландцы. Их и подыскивал трой пород с таким прицелом, чтобы были и машинисты, и кочегары, и даже механики. Вот при смене команды Холстоу и поменял название, став в честь безвременно погибшего в Лондоне русского недостроенного корвета «Витязем». Кораблем новенький, недавно сошедший со стапелей шлюп, назвать было нельзя, так как ни одного орудия на нем не было, даже винтовок толком не было. Так, несколько штук у калмыков. Обычное мирное купеческое судно джунгарского ханства с красивым джунгарским же именем «Витязь». Там в Великом ханстве Витязей полно, в честь одного из них, видимо, и назвали. «Олег Владимирович, рад видеть вас в здравии и хорошем, судя по лицу, настроении. Так и лучитесь счастьем!» Крепко пожал руку манчак Иваницкому. «Привет, парни! Ой, простите, ваше высокопревосходительство! Здравия желаю! И тебе, Алиса, привет! Все хорошеешь? Ох, беда будет тем, кто тебя в жены выберет, все ему завидовать будут и злопыхать!» «Я им позлопыхаю, ноги выдерну, руки вместо них вставлю и скажу, что так и было», — скинулся Манчак. «Правильно», — Иваницкий подмигнул манчагу и посерьезнел. Газеты сегодня прямо захлебываются от радости. Дошли до нас новости, что два русских корвета, которые англичане недостроенными конфисковали, взорвали на верфях. Так там пожары начались, и вместе с русскими кораблями, Сгорели еще два уже готовых и три строящихся фрегата. И главное, все стапеля сгорели, и запас сухой древесины. Сотнями тысяч фунтов стерлингов убытки исчисляют. Много убитых и обгоревших корабелов. А нечего на чужой рот открывать. Бог он всегда шельму метит. А эти будут с отметками от ожогов. Что, Олег Владимирович, по нашим делам... «Пора владычице Мареи ударить по самому дорогому, по кошельку, по торговле». Манчак отошел в сторонку, увлекая за собой Иваницкого. На берег сходили утомленные месячным плаванием люди. А ведь еще и третьи, даже четверти пути до форта Росс не прошли. Пока Витязь будут бункировать углем и устанавливать орудия, у людей появилась возможность пару дней, а то и все три, пожить на твердой земле и постираться». А то на корабле в море с пресной водой проблемы вечные. На питье и суб бы хватило. Не до стирок. Все нормально. В Бостоне, в консульстве Великого Ханства Джунгария, вы начнете завтра продавать патенты каперов. Сегодня во всех вечерних газетах, а завтра во всех утренних, в портовых городах появятся заметки про Джунгарию, что она объявила войну Соединенному Королевству и будет выдавать каперские патенты за 400 долларов. А те работники консульства, что до вас здесь в Бостоне работали, во главе с Аюгом завтра открывают консульство в Нью-Йорке, о чем с государственным секретарем есть договоренность. И послезавтра и в Нью-Йорке начнут выдавать каперские патенты, о чем газеты всех известят. Мои люди в кабаках портовых и так в гостиницах всяких и постоялых дворах заводили разговоры с капитанами судов и матросами на тему – А если будут патенты русские выдавать, неплохо бы пограбить лимонников. Так народ прямо рвется в бой. Но увидим через пару дней. Это просто пьяный кураж и болтовня? Или на самом деле есть такое желание? Посмотрим. Не все еще. По городу слухи ходят, как и по другим портовым городам США, что лаймы потопили эскадру командора Перри. Говорят, что в Сенате и Конгрессе ведутся дебаты, а не вступит ли США в войну на стороне русских. Не из любви к Николаю и русским. Их из-за европейских погромов не очень любят. А вот отомстить Великобритании все желают. Ну, тоже через пару дней узнаем, чем все закончится. Пока в газетах ни строчки. Видимо, запретили до выяснения вопроса давать информацию. Так хуже только сделали. Рассказывают всякие ужасы про сотни отрубленных голов, про вспоротые животы и снятые скальпы. Народ нашел замечательный повод страшилки рассказывать.